Глава шестая. Гора черных провидцев. «Куда теперь?» – спросила Деви. Ясмина пыталась сесть прямо на раскачивающиеся луки седла, вцепившись в своего похитителя. Она почувствовала легкий стыд от того, что ей было приятно ощущение его мускулистого тела под ее пальцами. «Вавгулистан!» – ответил он. «Это опасная дорога, но конь легко донесет нас, если только мы не наткнемся на кого-нибудь из твоих друзей или врагов моего племени. Теперь, когда Яровзал мертв, эти проклятые вазули будут преследовать нас по пятам. Я удивлен, что мы еще не видим их позади себя». «Кто был тот человек, которого ты сбил?» — спросила она. «Я не знаю. Никогда раньше не видел его. Но он не гулистанец, это точно. Какого дьявола он там делал, я не могу сказать». «И с ним тоже была девушка?» «Да», — задумчиво произнесла Ясмина. «Только я ничего не понимаю. Та девушка — это моя служанка Гатара. Как думаешь, она хотела мне помочь? И если тот человек наш друг, то в Азулис их обоих». «Что ж», — проговорил Конан, «мы ничего не можем поделать. Если мы вернемся, они сдерут шкуру с нас обоих». «Я не могу понять, как та девушка могла забраться далеко в горы с мужчиной-ученым. Во всем этом есть что-то чертовски странное. Тот человек, которого я Равзал избил и отослал в горы проверять посты, вернулся, двигаясь, как оживший мертвец. Я видел, как жрецы заморы совершали свои мерзкие ритуалы в их запретных храмах, и у их жертв был такой же взгляд, как у того человека». Священники смотрели им в глаза и шептали заклинания, и после этого люди превращались в ходячих мертвецов со стекленевшими глазами, делающих то, что им приказывали. Я видел то, что было у этого парня в руке, и что потом поднял Яра в зал. Оно было похоже на большую черную жемчужину, что носят жрицы езуда, когда танцуют перед своим божеством, черным каменным пауком. Яра в зал держал его в руке и больше ничего не брал. Однако, когда он упал замертво, из его пальцев вырвался паук, похожий на божество Изуда, только поменьше. А потом, когда вазули стояли там в нерешительности, чей-то голос закричал, чтобы они убили меня. И я знаю, что этот голос исходил не от кого-либо из воинов и не от женщин, наблюдавших за происходящим, он доносился откуда-то сверху. Ясмина не ответила. Она взглянула на резкие очертания гор вокруг них и замерла. Ее душа содрогнулась от вида суровых и жестоких скал. Это была мрачная, голая земля, где могло случиться все, что угодно. Многовековые традиции внушали трепетный ужас перед горами любому, кто родился на жарких южных равнинах. Солнце стояло высоко и палило неистовым жаром, но порывистый ледяной ветер с горных вершин заставлял кутаться в плащ и зябко поеживаться. Однажды она услышала над ними странный свист, который не был порывом ветра, и потому как Конан насторожился, она поняла, что звук этот ему тоже незнаком. Ей показалось, что полоска холодного голубого неба на мгновение размылась, будто какой-то невидимый объект пронесся над их головами. Никто из них ничего не сказал, но Конан вытащил клинок из ножен. Они ехали по едва заметной тропинке, ныряющей во враги, такие глубокие, что солнце никогда не касалось их дна, поднимались по крутым склонам, где рыхлый сланец грозил выскользнуть у них из-под ног, шли вдоль острых, как ножи хребтов, с подернутыми синей дымкой, гулкими пропастями по обе стороны. Солнце уже миновало зенит, когда они пересекли узкую тропу, петляющую среди скал. Конан повернул коня в сторону, и они поехали на юг, двигаясь почти под прямым углом к их прежнему курсу. «Деревня Галзаев находится на другом конце этой тропы», — объяснил он. «Их женщины ходят по ней к колодцу за водой, а тебе нужна новая одежда». Взглянув на свое одеяние, Ясмина согласилась с ним. Ее расшитые золотом туфельки, шелковое нижнее белье и красивое легкое платье были порядком изорваны. Одежда, предназначенная для улиц Пешкаури, едва ли подходила для гимелийских скал. Подойдя к повороту тропы, Конан спешился. Ясмина устроилась поудобнее в седле и стала ждать. Наконец он кивнул, хотя она ничего не слышала. «По тропе идет женщина», — сказал он. Внезапно испугавшись, Ясмина схватила его за руку. «Ты не... не убьешь ее?» «Обычно я не убиваю женщин», — проворчал он. «Хотя некоторые женщины с холмов еще те волчицы. Нет». Он ухмыльнулся, как будто это была смешная шутка. «Клянусь кромом, я заплачу за ее одежду». «Как это так?» Он показал большую пригоршню золотых монет и положил на место все, кроме самой крупной. Ясмина облегченно вздохнула. Она считала, что для мужчин было естественно убивать кого-то и погибать самим, но по ее телу пробежали мурашки при мысли о том, что она будет наблюдать за расправой над женщиной. Вскоре из-за поворота на тропе появилась та, о ком говорил Конан. Высокая, стройная девушка Галзай, прямая, как молодое деревце, с большой пустой тыквой в руках. Она резко остановилась, когда увидела их, и тыква выпала у нее из рук. Она собралась было бежать, но быстро смекнула, что Конан стоит вплотную к ней и не позволит ей это сделать, и поэтому осталась на месте, глядя на них со смешанным выражением любопытства и страха в больших темных глазах. Конан показал ей золотую монету. «Если ты отдашь этой женщине свою одежду, — сказал он, — я дам тебе эти деньги». Реакция была мгновенной. Девушка широко улыбнулась от удивления и восторга, и с презрением настоящей горянки к ханжеским условностям быстро сняла с себя расшитый жилет, шелковые шаровары, сандалии и цветастую рубашку с широкими рукавами. Собрав все вещи в охапку, она протянула их Конону, который передал их изумленной Деви. «Укройся за тем камнем и надень это», — приказал он, еще раз доказав, что не является коренным жителем гор. «Сложи свои одежды в узел и принеси их мне, когда выйдешь». «Деньги!» — воскликнула Горянка, нетерпеливо протягивая руки. «Золото, которое ты мне обещал!» Конан бросил ей монету, она поймала ее, попробовала на зуб и удовлетворенно покачала головой. После этого она спрятала монету в своих густых волосах, наклонилась, подняла тыкву и пошла дальше по тропинке, лишенная стыда, как и одежды. Конан с нетерпением ждал, пока Дэви впервые в жизни оденется сама. Когда она вышла из-за камня, Конан удивленно выругался, и она почувствовала странный прилив эмоций от безудержного восхищения, горевшего в его свирепых голубых глазах. Она почувствовала стыд, смущение, но в то же время и возбуждение от тщеславия, которого никогда прежде не испытывала, прежде чем не встретилась с его взглядом. Он положил тяжелую руку ей на плечо и развернул к себе, жадно разглядывая ее со всех сторон. «Клянусь кромом», — сказал он. «В своих расшитых золотом дорогих одеждах ты была отчужденной, холодной и далекой звездой. Теперь ты женщина из теплой плоти и крови». «Ты зашла за ту скалу, как Деви Венди, а вышла уже горянкой, только в тысячу раз красивее любой девушки Жайбара. Ты была изваянием богини, но теперь ты настоящая». Он звучно шлепнул ее позаду, и она, восприняв это просто как очередное выражение восхищения, нисколько не оскорбилась. «Действительно, казалось, что смена одежды изменила и ее личность». Чувства и ощущения, которые она подавляла, теперь стали доминировать в ней, будто королевские одежды, которые она сбросила, были материальными воплощениями оков и запретов. Но Коно, охваченный новым восхищением, не забывал, что опасность подстерегала их повсюду. Чем дальше они удалялись от района Жайбара, тем меньше у него было шансов столкнуться с какими-либо войсками кшатриев. С другой стороны, на протяжении всего пути он прислушивался к звукам, которые могли бы подсказать ему, что мстительные вазулы Хурума преследуют их по пятам. Подняв Дэви и посадив в седло, он присоединился к ней и снова направил жеребца на запад. Узел с одеждой, который она дала ему, он швырнул с скалы, чтобы тот упал в глубину тысячефутового ущелья. — Зачем ты это сделал? — спросила она. — Почему ты не отдал его девушке? «Всадники из Пешхаури прочесывают эти горы», — сказал он. «Они будут попадать в засады и подвергаться преследованиям на каждом шагу, а в качестве возмездия за это они уничтожат каждую деревню, что смогут захватить. Они могут в любой момент повернуть на запад. Если бы они нашли девушку в твоей одежде, они бы пытками заставили ее заговорить, и она навела бы их на наш след». «Что она будет делать?» — спросила Ясмина. «Вернется в свою деревню и скажет своим людям, что на нее напал незнакомец», — ответил он. «Она обязательно наведет их на наш след, но сначала ей нужно сходить за водой. Если она осмелится вернуться без нее, они сдерут с нее кожу. Это даст нам хорошую фору. Они нас никогда не поймают. К ночи мы пересечем Авгулистанскую границу». «В этих краях нет ни тропинок, ни признаков человеческого жилья», — заметила она. Даже для химилианцев эта местность кажется необычайно пустынной. Мы не видели следов с тех пор, как покинули тропу, на которой встретили девушку-горянку». Вместо ответа он указал на северо-запад, где она заметила вершину в расщелине скал. «Имша!» — прорычал Конан. «Племена строят свои деревни как можно дальше от этой горы». Ясмина остолбенела от ужаса. «Имша!» — прошептала она. «Гора черных провидцев. «Да, так ее тоже называют», — ответил варвар. «Я повернул на север, чтобы избежать встречи с отрядами кшатриев, которые могут рыскать по горам. Обычная дорога из Хурума в Афгулистан лежит дальше на юг. Это древний путь, и им редко пользуются». Она завораженно смотрела на далекую вершину, сжав кулаки так, что ногти с силой впились в розовые ладони. «Сколько времени потребуется, чтобы добраться до Гимши из этой точки?» «Весь остаток дня и всю ночь», — ответил он и ухмыльнулся. «Ты хочешь туда поехать? Клянусь кромом, это не место для обычного человека, судя по тому, что говорят жители гор». «Почему они не соберутся и не уничтожат дьяволов, обитающих там?» — спросила она. «Уничтожать колдунов мечами? Я так не думаю. Во всяком случае, они никогда не вмешиваются в дела людей, если только люди не вмешиваются в их дела». Я никогда не видел ни одного из них, хотя разговаривал с людьми, которые клялись, что видели. Они говорят, что видели людей с башни, среди скал, на закате или восходе солнца, высоких, молчаливых мужчин в черных одеждах». «Ты бы побоялся напасть на них?» «Я? Эта идея показалась ему новой». «Да, но только если бы они напали на меня, у меня бы не осталось выбора, ведь на кону стояла бы моя жизнь против их жизней. Но я ничего против них не имею. Я пришел в эти горы, чтобы собрать людей, а не воевать с колдунами». Ясмина ответила не сразу. Она смотрела на вершину горы, как на врага человечества, чувствуя, как весь ее гнев и ненависть вновь всколыхнулись в груди. И еще одно чувство начало приобретать смутные очертания – Она замышляла натравить на хозяев имши человека, в которого сейчас она вцепилась руками. Возможно, существовал другой способ, помимо того, который она задумала, чтобы достичь своей цели. Она не могла ошибиться в выражении, зарождающемся в глазах этого дикаря, когда они остановились на ней. Ни одно королевство пало, когда тонкие белые руки женщины тянули за нити судьбы. Внезапно она напряглась, указывая пальцем вдаль. «Смотри!» Едва видимое на далеком пике висело облако необычного вида. Оно было морозно-малинового цвета с золотыми сверкающими прожилками. Это облако находилось в движении. Оно вращалось, кружилось и сжималось. Оно превратилось во вращающийся конус, сверкнувший на солнце. Вдруг он отделился от заснеженной вершины, поплыл над пустотой, как пестрое перышко, и стал невидим на фоне лазурного неба. «Что бы это могло быть?» С беспокойством спросила девушка, когда скальный выступ скрыл далекую гору из виду. Явление было тревожным даже в своей красоте. «Жители гор называют это ковром имши, что бы это ни значило», — ответил Конан. «Я видел, как пять сотен горцев бежали так, словно дьявол гнался за ними по пятам, чтобы спрятаться в своих пещерах, потому что они увидели, как с вершины этой горы поднимается багровое облако. Что это...» Они проехали по узкому, словно вырезанному ножом, проходу между скалами и оказались на широком уступе, с одной стороны окруженном чередой скалистых склонов, а с другой — гигантской пропастью. Заброшенная тропа тянулась вдоль этого выступа, огибала его и вела далеко вниз. Вынырнув из расщелины, открывшейся на выступе, черный жеребец, возбужденно фыркнув, резко остановился. Конан нетерпеливо подгонял его, но конь только фыркал и мотал головой вверх-вниз, дрожа и напрягаясь, словно натолкнулся на невидимую преграду. Конан чертыхнулся и выпрыгнул из седла, увлекая Ясмину за собой. Он пошел вперед, выставив перед собой руку, словно ожидая встретить невидимое препятствие, но ничто не мешало ему, хотя когда он попытался увести жеребца, тот громко заржал и отпрянул назад. Ясмина неожиданно вскрикнула, и Конан развернулся назад, а его рука потянулась к рукояти ножа. Никто из них не понял, откуда вдруг появился этот человек, но он стоял на тропе, скрестив руки на груди. Мужчина в халате из верблюжьей шерсти и зеленом тюрбане. Конан хмыкнул от удивления, узнав человека, которого сшиб конь в ущелье за деревней Вазули. «Кто ты, черт возьми, такой?» – потребовал он ответа. Мужчина не ответил. Конан заметил, что его глаза были широко раскрыты, неподвижны и как-то странно светились, и эти глаза притягивали его как магнит. Колдовство Хемсы было основано на гипнозе, как и в большей части восточной магии, Путь был подготовлен для гипнотизера неисчислимыми веками и поколениями, которые жили и умерли в твердой убежденности в реальности и силе гипноза, создав с помощью всеобщей веры и практики колоссальную, хоть и неосязаемую атмосферу страха, против которой житель, пропитанный традициями этой страны, оказывался беспомощным. Но Конан не был сыном Востока, и восточные традиции не имели для него никакого значения. Он был продуктом совершенно иной страны. Гипноз в Киммерии даже не был мифом. Наследие, которое готовило уроженца Востока к подчинению гипнотизеру, не относилось к киммерийцу. Он понимал, что Хемса пытался с ним сделать, но воздействие сверхъестественной силы этого человека он ощущал лишь как смутный импульс, дерганье, от которого он мог избавиться, как другой человек стряхивает паутину со своей одежды. Чувствуя враждебность и черную магию, он выхватил свой длинный кинжал и, как горный лев, ринулся на колдуна. Но гипноз был не единственной магией хемсы. Ясмина, наблюдавшая за происходящим, не заметила, каким обманным движением или фокусом человек в зеленом тюрбане избежал ужасного удара в живот, Но острое лезвие просвистело у него подмышкой, и Ясмине показалось, что Хемса просто слегка коснулся раскрытой ладонью бычьей шеи Конана, но Кеммериец рухнул, как подкошенный. Удар колдуна не убил варвара. Смягчив падение левой рукой, он рубанул Хемсу по ногам, но тот избежал удара, ловко отпрыгнув назад. Ясмина резко вскрикнула, увидев, как девушка, в которой она узнала гатару, выскользнула из-за скалы и подошла к мужчине. Приветствие застряло в горле Деви, когда она увидела злобу на прекрасном лице девушки. Конан медленно поднимался, потрясенный и ошеломленный жестоким ударом, нанесенным по всем правилам древнего боевого искусства, забытого людьми еще до того, как Атлантида ушла на дно океана. Удар точно сломал бы шею человека поменьше, как гнилую ветку. Хемса посмотрел на Конана осторожно и чуть не уверенно. Колдун познал всю полноту своей силы, когда столкнулся с ножами обезумевших вазулей в ущелье за деревней Хурум, но сопротивление еммерийца слегка поколебало его вновь обретенную уверенность. Магия расцветает на доспехах, а не на поражениях. Он шагнул вперед, но вдруг остановился как вкопанный, откинув голову назад, широко раскрыв глаза и подняв руку вверх. Конан вместе с девушками невольно проследил за его движениями. По горным склонам, подобно вихрю сверкающей пыли, гонимой ветром, танцевало малиновое конусообразное облако. Смуглое лицо Хемсы стало пепельным, его рука задрожала и безвольно опустилась. Гатара, почувствовав недоброе, вопросительно уставилась на него. Облако оторвалось от горного склона и спустилось вниз, описав длинную дугу. Оно ударилось о камни между кононом и Хемсой, и колдун со сдавленным криком. Он попятился и потащил гатару назад, вцепившись в нее руками. Облако на мгновение заколебалось, как волчок, закружилось в ослепительном блеске и неожиданно исчезло. На камнях стояли четверо высоких мужчин с бритыми головами и в черных широких одеждах, скрывающих их руки и ноги. Это выглядело невероятно, и все же было правдой. Они стояли молча, а их обнаженные головы одновременно покачивались. Они стояли лицом к Хемсе, но Конан почувствовал, как его горячая кровь, текущая по жилам, превращается в лед. Поднявшись, он украдкой попятился назад, пока не услышал, как конь дышит у него за спиной, а Дэви спряталась за его руку. Не было произнесено ни слова, в воздухе повисла тяжелая, удушающая тишина. Все четверо мужчин в черных одеждах, не отрывая глаз, смотрели на Хемсу. Они были неподвижны, как высматривающие добычу стервятники, а их взгляды были сосредоточены и непроницаемы. Но Хем содрожал, как человек в лихорадке. Его ноги упирались в камень, а икры напряглись, словно от поднятия неимоверной тяжести. Пот ручьями стекал по его смуглому лицу. Его правая рука так отчаянно вцепилась во что-то спрятанное под верблюжьим халатом, что кровь отхлынула от этой руки и сделала ее белой. Его левая рука вцепилась в плечо Гатары и затряслась в агонии. Она не вздрогнула и не заплакала, хотя его пальцы впились в ее нежную плоть, подобно когтям дикого зверя. За свою бурную жизнь Конан был свидетелем сотен сражений, но никогда не видел такого, в котором четыре дьявольских силы пытались победить одну. Варвар лишь смутно ощущал чудовищность этой отвратительной борьбы. Прижатый спиной к стене, загнанный в угол своими бывшими хозяевами, Хемса боролся за жизнь со всей темной силой, со всеми ужасающими знаниями, которым они научили его за долгие мрачные годы послушничества. Он был сильнее, чем даже сам мог подумать, и свободное использование его способностей в своих интересах задействовало неожиданные запасы сил, а безумный страх и отчаяние довели его до сверхэнергетического состояния. Он пошатнулся под безжалостным взглядом четырех пар гипнотических глаз, но устоял на ногах. Черты его лица исказила звериная ухмылка агонии, а конечности скрючились, как на дыбе. Это была война жестоких душ ужасных умов, погруженных в знания, запрещенные для людей в течение миллиона лет, умов, погружающихся в бездны и исследующих темные звезды, рождающие кошмары. Ясмина понимала это лучше, чем Конан. И она смутно догадывалась, почему Хемса смог противостоять концентрированному воздействию этих четырех исчадий ада, способных разнести на атом и саму скалу, на которой он стоял. Причиной была девушка, за которую он цеплялся со всей силой своего отчаяния. Она была подобна якорю для его шатающейся души, разбитой волнами этих психических атак. Его слабость теперь стала его силой, его любовь к девушке, какой бы жестокой и злой она ни была, все же была узами, связывающими его с остальным человечеством, обеспечивая земной рычаг для его воли, цепью, которую его бесчеловечные враги не могли разорвать, по крайней мере, не могли сейчас. Они поняли это раньше, чем он, и один из них перевел свой взгляд с Хемсы на Гатару. Там не было никакого сражения. Девушка съежилась и поникла, как лист, во время засухи. Поддавшись непреодолимому порыву, она вырвалась из объятий своего возлюбленного, прежде чем он понял, что происходит. Затем произошла ужасная вещь. Она начала пятиться к пропасти, повернувшись лицом к своим мучителям. Ее глаза были широко раскрыты и пусты, как темное блестящее стекло, за которым задули лампу. Хемса застонал и, пошатываясь, направился к ней, попав в расставленную для него ловушку. Его разделенный разум не смог бы выдержать неравную битву. Он был сломан, словно соломинка в их руках. Девушка попятилась, ступая как робота Хемса, пьяно пошатываясь, поплелся за ней, тщетно протягивая руки, постановая, опуская слюни от боли, и ноги его тяжело передвигались, словно уходячего мертвеца. На самом краю она остановилась, упершись пятками в выступ, а он упал на колени и скуля пополз к ней, то и дело протягивая к ней руки, чтобы спасти от гибели. И как раз перед тем, как его неуклюжие пальцы коснулись ее, один из магов рассмеялся, и звук его смеха был похож на глухой звон бронзового колокола, находящегося в аду. Девушка внезапно пошатнулась, и на секунду разум и понимание вернулись в ее глаза, которые вспыхнули смертельным ужасом. Она закричала, дико вцепилась в напрягшуюся руку своего возлюбленного, а затем, не в силах справиться с жестокой чужой волей, со стоном бросилась в пропасть. Хемса подтянулся к краю и изможденно посмотрел вниз, шевеля губами и бормоча что-то себе под нос. Затем он повернулся и долгую минуту смотрел на своих мучителей широко раскрытыми глазами, в которых не было живого человеческого света. Вдруг с криком, от которого чуть не разлетелись камни, он вскочил на ноги и бросился к ним с занесенным для удара клинком в руке. Один из магов шагнул вперед и топнул ногой. Раздался грохот, быстро переросший вскрежещущий рев. Там, куда ударила его нога, в твердой скале открылась и мгновенно расширилась трещина. Затем с оглушительным шумом обвалилась целая глыба утеса. В последний раз мелькнул Хемса, отчаянно молотящий по воздуху руками, а потом и он исчез среди рева лавины, со страшной скоростью обрушившейся в пропасть. Все четверо магов задумчиво посмотрели на неровный край скалы, внезапно повернулись и уставились на варвара. Конан, сбитый с ног с одраганием горы, поднимался, поддерживая Ясмину. Казалось, он двигался так же медленно, как работал его мозг. Он был ошарашен. Он понимал, что ему срочно необходимо посадить Девина Черного Жеребца и ветром умчаться отсюда – Но необъяснимая медлительность отягощала каждую его мысль и движение. Колдуны, смотря на него, подняли руки, и к своему ужасу он увидел, как их очертания расплываются и становятся туманными, а багровый дым клубится у их ног и поднимается вокруг них. Их заслонило быстро кружащееся облако, и он понял, что его тоже окутывает этот ослепительный багровый туман. Он услышал крик Ясмины и пронзительное ржание жеребца. Дэви вырвали у него из руки, и когда он вслепую взмахнул ножом, удар страшной силы, подобный порыву штормового ветра, отбросил его на скалу. Ошеломленный, он увидел конусообразное малиновое облако, кружащееся вверху над горными склонами. Ясмина исчезла вместе с четырьмя колдунами в черных одеждах, а на уступе скалы остались стоять только Конан и перепуганный насмерть жеребец.